Глава 14. Ну, здравствуйте, мои дорогие родственники. Даже хорошо, что вы оказались здесь вместе. Согласен, неплохое местечко, и хорошо, что мы вместе, дядя нагло улыбнулся Рэй во весь рот. — Спасибо за любезное приглашение, поддержала я игру Рэй. Рады видеть вас снова. Но что за причина такой поспешности? я демонстративно наивно хлопнула ресницами и вопросительно уставилась на короля. На нам не оттачиваете, племяннички. зря. ведь я хотел договориться по-доброму. Как же по-доброму? Зло подумала я, «Еще не знаю, сколько моих людей пострадало при нападении, но точно не прощу. Добрый он, гад. Но теперь никаких поблажек, продолжил вещать король. Вы остаетесь здесь до моего приезда, в доме перемещаетесь свободно, за пределы нет. Все артефакты у вас заберут. На доме магический купол против поисковых заклинаний, а мне предстоят дела. Он издевательски ухмыльнулся. Надо же, такое несчастье произошло. На моих гостей напали. Будем искать кто и за что, а это несколько дней займет. Не скучайте. Король повернулся и вышел. Рейс смачно выругался, но тут же извинился. Да ладно, простила я его. Сама хотела что-нибудь такое сказать. Маг, который до этого спокойно стоял у двери, выглянул в коридор и кого-то позвал. И вместе с подошедшим стражником они шустро поснимались на все амулеты, оставив только антимагические браслеты. После этого Мак освободил наши руки от пут и заявил: "Дом в вашем распоряжении, готовить и убирать будете сами. Вся охрана снаружи". И они вышли. Мы переглянулись, и Рэй, взглянув в окно, сказал: "Давай так, Сейчас ночь, и определить, где мы, пока невозможно. Но утром я смогу это сделать, хотя бы приблизительно. Посиди здесь, если устала, а я осмотрю дом. Нет, я с тобой. Ты тоже устал, да и ранен. И вообще, лучше вместе держаться. Честно сказать кузену, что я побаиваюсь оставаться одна, мне было стыдно. И мы вышли из кабинета, и огляделись. Средних размеров коридор пересекал дом ровно посередине. На нашей стороне за кабинетом мы обнаружили просторную столовую, а в конце коридора лестницу на второй этаж. На противоположной стороне коридора несколько дверей вели в служебные помещения: кухня, кладовая, комната охраны. В центральной части коридор превращался в небольшой холл. Входные двери были закрыты, и за ними стояла тишина. Поскольку дом был не такой уж и большой, мы быстро обошли первый этаж и поднялись на второй. Коридор опять делил его пополам. По обе стороны располагались спальни. Выбрав себе комнаты рядом с лестницей напротив друг друга, мы вернулись вниз, теперь уже в кухню. Предложила это я, так как очень хотела есть. Заглянула в кладовку, пошарила по шкафу и решила, что яичница с копченым мясом вполне подойдет для позднего ужина. Некому тут фигуру беречь. «Вкусно, Катя, прошеплявил с набитым ртом Рей. Ну еще бы, ответила я. Голод мяса и яйца равняется вкусно. Пока ели, мы старались не задевать тему нашего пленения, но поднявшись наверх, зашли в мою спальню. все таки надо было обговорить наше здесь пребывание и поведение. "Какие мысли, Рей?" обратилась я к брату. "Убивать пока не будут, уже хорошо", оптимистично заметил тот. "Это мне тоже понятно. Непонятно, зачем ему это, что ему надо и что нам делать?" Дело связано с источником, и раз ты нужна, живая, то может для ритуала, а я сама так думаю, и побаиваюсь. А в тебе тоже есть кровь драгей, не забывай. Мы замолчали, обдумывая ситуацию. Потом Рей обнял меня за плечи и притянул к себе. Не бойся, выберемся. Завтра определимся, где находимся и будем думать, как весть подать или как выбраться. А ты отсюда наш источник не слышишь? Нет, вздохнула я. Уже несколько раз пыталась, глухо. Но я все равно пробовать буду. Он сказал, что над домом купол, а если сможем отойти от дома. Ладно, ты сейчас давно ночь, давай расходиться, а утром будем решать. Надеюсь, никаких неожиданных гостей не случится. Сама беспокоюсь. Но вначале иди прими ванну, я смотрю заново твои раны. Вроде бы они не глубокие, но их надо как следует обработать. Давай. Пока Рэй принимал ванну у себя, я тоже быстренько вымылась. В ванной висели два чистых халата. Выбрала меньше и вернулась в спальню. Рэй был уже здесь и внимательно рассматривал в зеркало длинную рану на боку, которая тонким росчерком пересекала туловище. Крови уже не было, но если оставить так, то заживать будет долго и трудно. Красавец, прокомментировала я. Других ран нет? Нет, только ушибы и ссадины. Пройдет». Но эту надо бы магией, бормотал он, изворачиваясь ужом, чтобы разглядеть рану получше. "Да где же ее сейчас?" начала была я. "Хотя, можно попробовать, может, не все перекрыто". Я подошла ближе и попробовала, соединив края раны, направить сюда небольшой импульс силы. В замке такие раны мне удавалось затягивать на раз, но сейчас ручейок силы был откровенно мал, но я настырная. Раз есть хоть немного, надо делать. Я потихоньку, медленно, но все же прошлась по ране целительским заклинанием. Она не затянулась, как прежде, но края сошлись и не представляли больше угрозы. Обмотав торс Рея полосками разорванной чистой простыни, чтобы он во сне не натирал рану, я успокоилась. И мы разошлись теперь уже до утра. Митчел, душу вытрясу тварь. Кто вас нанял? встряхнул я в последний раз одного из наемников и отбросил его в сторону. Ну, говори, о огрызок тирца. Тирц мелкий волк скалистых пустынь. Тот, сплюнув выбитый зуб, и зло ответил: Полегче, ворон. Все вопросы в командиру. Это с ним ты чего-то не поделил? Вот он и соглашается на все сделки против тебя. Ребят, жалко. Знают, что идти против ворона значит идти на смерть. Но у нас кровная клятва, Ее не обойдёшь. «Показывай, кто из них ваш командир, подпихнул я наемника к сваленным в ряд бывшим нападавшим, которые почти все сейчас были без сознания, оглушенные нашими с Аланом магическими ударами. А кто под них не попал, тот попал под наши клинки. Вот, кивнул он головой на одного из них. Руди. Малыш Руди, ваш командир. Я подошел ближе и, нагнувшись, перевернул тело наемника. На меня равнодушно смотрели безжизненные глаза бывшего друга, почти брата. Быстро просканировав тело, понял, что он жив, но находится под сильным магическим воздействием. Митчел услышал я оклик брата. Что там у тебя? Знакомься, Алан. Это мой бывший друг, десять лет академии вместе. Граф Рудрейн Комин. И я послал импульс силы выводя воеди орудие из состояния комы. Тот завозился и придя в себя резко сел, помотал головой, окончательно приходя в нормальное состояние и поднял голову. Наши взгляды встретились. Ты? яростно воскликнул он. Я. А ты не рад? поинтересовался я у него. Руди молча встал и, спокойно приведя в порядок одежду, так молча взглянул на меня. Видно было, что он уже просчитал ситуацию, успокоился и теперь ожидал моего решения. Мы с Аланом тоже молча наблюдали за ним. Если вначале я удивился, что командиром «Черных волков является Руди, то теперь я думал, Что его толкнуло на откровенно незаконные действия? Никогда прежде эти элитные наемники не брали сомнительные заказы. Теперь понятно, почему были недовольны его люди, и те, что мы захватили сегодня, и те, что попали к нам в плен после нападения на меня. Так мы с ними буравили друг друга взглядами, пока Алану не надоело на нас глядеть, и он отдал приказ о возвращении в замок. Наемников согнали в кучу и под охраной отправили в нашу службу. А сруди я хотел поговорить до того, как окажусь в своем кабинете. Поэтому я подошел к нему и предложил: "За замка едешь спокойно рядом со мной и отвечаешь на вопросы как собеседник, и у тебя будет нормальное будущее, но уже не в отряде. Если отказываешься, будешь отвечать в кабинете как нарушитель. Наказание определит король. Попытаешься бежать убью". "Согласен". "Согласен", ответил он, прожигая меня взглядом. Я кивнул головой, разрешая ему взять коня, а сам подъехал к Калану. "Брат, ты давно не был здесь, но моя служба все там же, во флигеле рядом с дальними воротами замка. Будь добр, помоги моим ребятам сопроводить туда арестованных, и можешь возвращаться домой, а я немного отстану, надо поговорить". Алан согласился и направился к отряду. Несмотря на поздний вечер, на улице еще встречались прохожие и экипажи. Поэтому сопровождение сильного мага для арестованных было необходимо. Когда стражи герцогини и мои воины, забрав раненых в наёмных экипаж и собрав двоих убитых в другой, двинулись к замку мы Месруди, остались на улице вдвоем. Но ну", повернулся я к нему. Рассказывай, почему мой друг стал бандитом. У руди заходили на щеках желваки, и было видно, что сдерживается он с трудом. Но спустя несколько мгновений ему удалось взять себя в руки. Ты, Ворон, всегда был счастливчиком, и давалось тебе все легко. Я в Академии вначале еще пытался тянуться за тобой, но ты как заговоренный, птёр вперед. а у меня силенок не хватало. К концу Академии я понял, что мы никогда не сравняемся. У тебя еще этот дар появился частичная боевая трансформация. Кстати, да. Людей-то зачем было гробить? Ты же знаешь, что в боевые ипостаси я себя слабо контролирую, поубивал бы всех нах, так отряд большой брал. Надеялся, что на всех у тебя внимания не хватит, мы с сетью и накроем, не вышло. И когда ты начал мстить за свои вторые роли, когда ты, походя, разрушил сразу две моих цели и даже не заметил этого, сплюнул под ноги Руди, удаляя вместе с кровью еще один выбитый зуб. И какие же Я проследил взглядом за Зубом и злорадно усмехнулся. Хорошо поработали, ребята. Первое служба безопасности. Продолжал откровение Руди. Отец уже договорился с тогдашним главой. Меня после академии там ждали, но ты отказался принимать наследство, как и твой брат. А король сразу взял тебя в службу. где ты через десять лет заменил прежнего главу. А подойти и сказать, что хочешь там служить, было нельзя. Не хотел унижаться, не хотел жить с твоих подачек. А вторая цель женщина. Мне нравилась девчонка с целительского молодше нас. Мы заканчивали, она только поступила, молоденькая совсем, неиспорченная. Вначале она ответила на моё ухаживание, даже свидания уже были. Но однажды она встретила нас вместе и все, Я для нее перестал существовать, а ты даже не знала о ней. Мы закончили академию и разъехались больше я ее не видел и не знаю, что с ней. Дурак, если на самом деле любил, надо было добиваться. Да? Таким образом, если тебя не видят и не слышат. Некоторое время мы ехали в молчании, а у меня в голове билась мысль: глупо, глупо, глупо, что стоило ему подойти и поговорить, что стоило мне заметить, что с другом что-то не так. Не заметил, не обратил внимания. В результате враги На чёрные волки элитный отряд? Зачем их так использовать? А я хоть и командир, но не хозяин отряда. Ты знаешь, кто его создал и для чего? Теперь начинаю подозревать, медленно ответил я. Раньше считал, что это свободные наемники». И что за задание вы сегодня получили? Отбить женщину любой ценой, доставить на площадь Согласия, там передать другому отряду. Я только в бою узнал, что женщина герцогиня де Грей. Сразу понял, что эта заварушка нам даром не пройдет. Но отряд кровно клялся мне, а я кровно клялся корелю. У нас нет пути назад. Куда ее должны были доставить, не знаешь? Нет. Это моя невеста Руди. И если ты не вспомнишь подробностей и намеков, я забуду, что ты был моим другом. Да ты им, оказывается, и не был, а я любил тебя как брата. Мы подъехали к замку, и я, сдав арестованного стража, прошел в свой кабинет хотелось посоветоваться с Аланом по поводу действий против короля. Что мы с королем теперь непримиримые противники, было совершенно ясно. Учти, Кати, это последнее окно. Если и здесь не откроем, то значит, уйти тихо не сможем. С утра мы с Реем уже облазили дом от первого этажа до чердака, и сейчас пытались открыть именно чердачное окно. Все остальные были закрыты наглухо. Нет, можно попытаться разбить какое-нибудь, но будет шум. Сколько здесь охраны, мы не знаем, поэтому хотели уйти по-тихому, если получится. Но не получается. Дело идет к полдню, а мы до сих пор не нашли выхода лазейки из дома. Оставался еще подвал, но особой надежды на него тоже не было. Дом стоял в предгорьях хребта Гренидора, и как объяснил мне Рей, успевший с раннего утра рассмотреть окрестности, дом стоял на скальном массиве делать в нем подземные ходы то еще удовольствие но после неудачи с окнами поисками скрытых дверей наружу лазов на крыше мы готовы были надеяться даже на невозможное однако здраво рассудили что прежде чем лезть в подпол неплохо бы перекусить особо хитрого я ничего не готовила мне казалось что начнёт я основательно готовить и это как будто привяжет нас к дому покажет что мы смирились и сдались А мы надолго здесь оставаться не собирались. Поэтому бутерброды в лучшем случае яичница. Вот и сейчас мы перекусывали бутербродами с копченым мясом и сыром, запивая горячим морсом. Слушай, Кэти, а ты нашу охрану слышишь? Вот чёрт. Я даже не подумала об этом. А ведь этот родовой дар не зависит от магии. И виновата, глядя на Рея, я сказала: "Не пробовала ещё. И надо тогда диадему найти". С ней будет лучше. Но где наши вещи бросили, я даже не знаю. Ладно, не переживай. Сейчас поедим, поищем и попробуем. Рэй дружески потрепал меня по плечу и подошел к окну кухни, которая выходила во двор дома. Там никого не было. И я только сейчас подумала, что мы вообще никого из охраны с утра не видели ни в одном окне. Встревоженная этой мыслью, я быстренько допила морсы, подошла к крыю, продолжающему изучать вид за окном. Рэй! А ты заметил, что рядом с домом нет людей ни с какой стороны? Да, именно сейчас и заметил. Но давай включай уже свой дар. И я, отбросив ненужные сейчас размышления, сосредоточилась на близком эфире, пытаясь услышать хотя бы отзвуки чужих мыслей и разговоров. И через несколько мгновений на самом деле услышала чьи-то мысли. И сразу пришло сожаление, что не догадалась сделать этого вчера вечером. Но что уж теперь? И я вслушалась внимательнее человек сожалел, что ввязался в это дело, что либо король, либо ворон его достанут. Кто такой ворон, я не знала, но человеку не завидовала. Столько отрицательных эмоций вызывало у него это имя. Потом его мысли начали крутиться вокруг награды. Все же она была немаленькой, и это примеряло его с действительностью. А следующая мысль заставила меня подпрыгнуть на месте и схватить Рея за руку. Человек рассуждал, хватит ли сил браслетов чтобы сдержать нашу силу, или она под влиянием боли, страха и гнева вырвется из принуждения, и тогда ему не поздоровится от двух сильных магов. Я с тревогой глядела на Рея, продолжая слушать сентенции мага. Понятно уже, что это маг и не слабый. Рэев вопросительно глядел на меня. Наконец, мысли мага свернули на бытовые дела, и я отключилась от него. Ну что? Маг Над нами будут проводить какой-то ритуал. Боится, что наша сила вырвется. Сколько человек здесь всего, непонятно. Подожди. Да еще послушать немного, и нам надо торопиться что-то предпринять. Если не успеем до прихода короля, будет поздно. И я опять погрузилась в поиски чужих мыслей. Теперь я действовала, увереннее и начала по кругу. Вспомнила, как делает это курсор радара, бегая по кругу прибора. Так и я сейчас вообразила себя таким радаром и сканировала пространство вокруг. Поиск сразу стал легче и эффективнее. Буквально через несколько секунд я засекла размышление еще одного индивида. Похоже, что этот человек с кем-то разговаривал, потому что мысли его я слышала отрывочно, как реакцию на что-то. Он со злостью думал об этих тирцевых магах, которые сами спокойно не живут и другим не дают. Из чего я сделала два вывода: Человек не маг, человек не любит магов. Дальше я просканировала пространство по кругу еще несколько раз. Не зная какую дальность я смогла захватить, но услышала в общей сложности всего пять человек. Из них только один был маг. Остальные просто люди, даже не военная стража, Похоже, наемники. За нас никто не переживал, все считали, что без магии мы ничего не сможем сделать. Опасались только Рея, как сильного бойца. Но надеялись, что браслеты не дадут нам сбежать. Я прекратила поиск. Голова гудела, была тяжелой и больной, но времени отдыхать не было. Рассказала Рэю все, что смогла услышать. Теперь нам надо было придумать, как бежать. Рэй предложил спуститься все таки в подвал и проверить наличие подземного хода. Вдруг повезет. Король вряд ли вернется сегодня. Все же он сам сказал, что его не будет несколько дней. Я перетянула голову с моченым огрызком простыни, и мы начали спускаться в подвал, лестница в который вела из кухни. Подвал был большим и занимал, наверное, все пространство под домом. Но сколько бы мы ни искали место тайных ходов, ничего не нашли. Стены были выложены крупными каменными блоками, абсолютно ровными, без зазоров и щелей. Палец не пройдет, Перегородки и ниши тоже были из камня. Центральный проход был пустым, без люков, без выступов, ничего. Мы сели прямо на пол у стены слева от лестницы и обессиленно прислонились к ней. Время уходит. Рэй подтянул ноги и уперся носками в основание лестницы, устраиваясь удобнее. А лестница в ответ на это действие поехала в сторону, и нам открылся еще один ход вниз. "Я же говорил", воскликнул Рэй и шагнул к проему. "Стой!" Я схватила за ручку тяжёлую корзину с какими-то овощами и повалила её к проёму. Рэй понял и кинулся мне на помощь. Вдвоём мы заблокировали лестницу, чтобы она снова не закрылась. "Давай наверх", воскликнула я. "Надо забрать наши вещи, взять продукты. Ты за вещами, я за продуктами". Рэй метнулся на второй этаж. "Найди мои баулы", крикнула я ему вслед. На кухне я быстро сгребла в небольшую корзинку каравай хлеба, приличный шмат от окорока, головку сыра и кувшин морса. Кувшинный здесь не бьющиеся и с крышками. Набрала бурдюк воды и заторопилась вниз, снимая на ходу магические светильники со стен. Рейс спустился следом, за мной неся в руке мой баул с вещами. "Простикайте, но половину твоих нарядов я оставил, и ты лучше переоденься. В платье далеко не уйдешь. Я согласно кивнула. Рэй отвернулся, я сняла с головы тряпку и быстро переоделась, уложив платье в баул и заодно проверив, на месте ли мои драгоценности и диадема. Готово, я опять молча кивнула. На меня напал какой-то мандраж, заставляя подтянуться, стать собраннее и быть готовой к неожиданным действиям. Рей подошел к проему и оттащил корзину, взяв магический светильник и подбадривающий кивнов мне, начал спускаться вниз. Я хотела уже следовать за ним, но он крикнул: "Подожди-ка эти. Я осмотрю здесь немного и проверю, есть ли тут выход вообще". Я села у проема, ожидая брата, и как только я перестала суетиться и что-то делать, тут же появились разные мысли, и одна из них заставила меня встрепенуться. «Черт! Но ну почему до меня умные мысли поздно доходят?" А мысль была такая: "Может быть, мой дар позволяет не только слышать мысли, но и внушать? Как бы попробовать?" Но пока я так и сяк думала над этим, Рэй вернулся и крикнул мне, чтобы спускалась. И как только я оказалась внизу, он взлетел вверх и начал закрывать ход. Когда лестница встала на место, плита, которая закрывала ход, поднялась и теперь ничто не говорило о том, что здесь есть ход. Надеюсь, что и в подполье все стало на место, и понять, куда мы делись, будет сложно. По крайней мере, какой-то шанс у нас есть. Маловероятно, что все эти люди, которые сейчас охраняют нас, Знают про этот тайный ход. Может знать король, но его сегодня и завтра не будет. Может успеем идти. Кэти, Идти, наверное, далеко, но нам надо торопиться. Ты сможешь? Да куда же я денусь? Постараюсь, конечно, буркнула я. Я только сейчас заметила, что Баурей закинул за спину, привязав к нему две веревки в виде лямок. Теперь его руки были свободны. Мне же корзину пришлось нести на согнутом локте. Хорошо, что не жадничала и не набрала полную. Нам бы только выбраться и связаться с нашими. Так что незачем лишнее таскать. Мы взглянули друг на друга и решительно тронулись вперёд. шел первым, освещая путь слабым лучом осветительного шара. Я шла за ним уже в полутьме, ориентируясь только на мечущийся луч. Воздух не был застоявшимся, а это говорило о том, что либо ходом часто пользовались, Либо он на наше счастье был не очень длинным, а может быть, первое и второе вместе, потому что ход был чистым. Примерно через полчаса быстрого движения мы уперлись в массивные двери. Черт! Еще и тут, раздраженно подумала я, прислоняясь к стене и переводя дыхание. Но Рэй спокойно исследовал дверь, не раздражаясь и не дергаясь. Он прошелся пальцами по периметру косяков и удовлетворенно хмыкнув, нажал один из камней наверху. Дверь бесшумно открылась. Подожди, бросил мне Рей, и осторожно выглянул наружу. Затем вышел и через мгновение позвал меня. Ход вывел нас в небольшой грот на склоне холма. Из него прекрасно было видно дом, из которого мы только что сбежали, и местность вокруг. И она нам совсем не понравилась. Это было открытое пространство без единого кустика или деревца, но буквально усыпанное огромными валунами разного размера. Вдали виднелась дорога, но отнюдь не наезженный тракт. Еще дальше у самого горизонта проглядывали крыши небольшой деревушки. "Мда. Пока вроде спокойно", произнес Рэй, и я повернулась к нему. Он рассматривал дом и прилегающую к нему территорию. Я тоже посмотрела в ту сторону. Возле дома двое наемников сидели на скамье и, кажется, во что-то играли. Никакой суеты, значит, наш побег еще не обнаружен. Что дальше? спросила я и опустилась на ближайший камень. Давай немного отдохнем, но немного. Пока есть силы и возможность надо уйти как можно дальше, найти связь, найти мага это первое, что нам надо. И Кэти, попробуй связаться с кем-нибудь, вдруг получится. Согласна, попробую. И я прикрыла глаза, настраиваясь на Лена. Далеко, конечно, но вдруг Однако тут же их открыла из за какого-то скрюжитый пыхтения Рея. Увидела, что брат зацепив острым осколком камня край браслета, пытается его отжать и ослабить. Зря. Тут нужен маг. Но я его понимаю. Просто сидеть и не попытаться что-то сделать это не по нему. И не по мне тоже. Родственники, однако, усмехнулась я и вновь закрыла глаза. Пусть пыхтит». Но вдруг мелькнувшая мысль заставила меня вновь открыть глаза. Рей Подай мне, пожалуйста, диадему. Хочешь усилить зов? Именно. Хочу попробовать. Рей снял баул с плеч и достал диадему. Я торопливо надела ее и позвала Лена, почти отчаянно и не особо надеясь.